ФАНО, НОЯБРЬ 2020-го называется...» — Тим буквально на долю секунды нахмурился, вспоминая не то чтобы редкое, но уже порядком устаревшее выражение. «А, сообразить на троих. По канону это следует делать в подворотне», — заметил Самуил. «Не будь формалистом», — сказала Надя. «Какие клешему подворотне. Хорошо же сидим». Сидели, и правда, неплохо. На веранде под широким навесом, по которому барабанил холодный настоящий осенний дождь, он зарядил с утра и стал чем-то вроде сигнала отбой. Почти все уже к обеду разъехались, вернее, просто пошли домой, чтобы не морочиться с передвижением посидящей под домашним арестом в Европе. Слухи о том, что ловцы, любители приключений, немного преувеличены. То есть они-то, конечно, любители, но не всех подряд, не любых. «Все равно у нас не портвейн», — заметил Тим, разливая вино по бокалам, «а сухое вино — амароне». «Что мы знаем про амароне?» «Что это сухое красное вино из региона Бенто в северо-восточной части Италии. Его производят из подсушенного винограда, аппасименто». «По идее, хорошее. Правда твоя», — подтвердил Самуил. «Надеюсь. Я же в винах не разбираюсь». Ни здесь, ни дома. В любой компании просто пью, что нальют. Но запомнил из разговоров, что о мороне это всегда хорошо. И год восемнадцатый. Я от многих здесь слышал, что для вина это был очень удачный год. «Ай, да неважно», — улыбнулась Надя. Пришел не с пустыми руками, уже молодец. «Мне важно. Я всегда был лучшим на курсе. Сам знаю, что это смешно, но мне, понимаешь, понравилось». До сих пор люблю, когда все получается идеально, даже выбрать вино. Давай зачетку. Вино отличное, сказал Самуил, сделав первый глоток. Сам бы лучше не выбрал. При том, что я-то как раз вполне знаток. Ладно, кивнул Тим. Поехали дальше. Я эту встречу затеял не только для того, чтобы романтически выпить вина под дождем. У меня предложение к вам обоим. Наверное, очень странное, но так его не обязательно принимать. «Главное, не предлагай нам устроить оргию», — сказала Надя. «Остальное точно переживем». «А, нет, так нет, тогда я пошел, извините», — парировал Тим. Надя с Самуилом заржали, и он поздравил себя с успехом. Всегда считал, что в начале важного разговора, чтобы лучше сложился, надо всех рассмешить. Дождался, пока они досмеются, залпом выпил вино, все, что было в бокале, для храбрости, и сказал. «Вы...» Оба недавно говорили со мной об одном и том же, хотя подошли к вопросу с разных сторон. Ты, — обратился он к Самуилу, — попросил отыскать для тебя в интернете нечто непостижимое и неопределенное, Книгу с тайным высоким смыслом, чтобы ты прочитал и ТХ-19 заново полюбил. А ты, — Тим повернулся к Наде, — сказала, «Тебе не нравится, что ловцы в последние годы отсюда приносят, хотя формально придраться не к чему». И читатели вроде довольны, продажи не падают, даже понемногу растут, но тебе все равно иногда мерещится, что в здешних книгах содержится чуть ли не яд. Самуил и Надя посмотрели друг на друга не то чтобы как впервые увиделись, скорее с новым дополнительным интересом. Так бывает, когда старый приятель, прежде не хватавший звезд с неба, вдруг приносит в издательство гениальный, никому до него не попавшийся на глаза роман. «Я и сам часто об этом думаю». — заключил Тим. — Ну, примерно об этом. Куда-то в эту же сторону, скажем так. Я же тоже ищу в здешних книгах некий невыразимый высокий смысл или то, что мне кажется смыслом. Всегда. Со студенческих лет. С переменным успехом, но все-таки иногда нахожу как минимум его тень. И часто отвергаю формально хорошие книги, которые наши издатели с радостью взяли бы, потому что мне, как и Наде, там мерещится яд хотя нет никакого яда, конечно, только моя иррациональная неприязнь. Что само по себе очень странно. Я всегда был склонен скорее переоценивать, очаровываться, чем попало. Откуда она вдруг взялась? «Вот именно», — подтвердила Надя. «Я пыталась обсудить это с кучей народу, и ты единственный сразу понял, в чем проблема вообще». «А с Мишей не говорила?» — спросил Тим. «Мне кажется, он еще и получше меня понимает». Но да, в основном выразительно об этом молчит. «Миша меня отшил», — мрачно сказала Надя. «Ни к селу, ни к городу вспомнил про дурацкое дао, невыраженное словами. Дескать, книжки-то из слов состоят. Откуда там высший смысл? Никогда его не было. Но я-то помню, что раньше был». Самуил, все это время молчавший, поставил бокал на стол и спросил. «Ты начал с того, что у тебя к нам странное предложение». В чем оно заключается, не тени. Штука в том, что у меня тут есть. назовем это базой город, куда я возвращаюсь так часто, что в конце концов купил там квартиру. Зачем мне это, сам толком не знаю, а если и знаю, то не могу объяснить. Ну, так в твоем положении это нормально, нетерпеливо кивнул Самуил. «Мало кто обзаводится домом в чужой реальности, потому что нас интересуют магазины, библиотеки, издательства, книжные ярмарки. Надо все время ездить туда-сюда, а ты в основном сидишь на диване и копаешься в интернете. Так почему бы действительно квартиру в приятном месте не купить?» Насчет интернета», — вздохнул Тим. Я, конечно, с этого начинал, и, наверное, лучше всех наших в нем разбираюсь, хотя до местных знатоков мне, как до Мэй Аравана, босиком по воде. Но, если честно, фигня мои достижения. В последние лет 10-15 в интернете стало слишком много всего. Катастрофический переизбыток информации, плюс реклама, а любая поисковая система теперь работает на нее. Гораздо труднее, чем раньше находить что-то заслуживающее внимания. «Мой прежний опыт не то чтобы помогает, иногда он даже мешает, потому что был накоплен в более благоприятные для поиска времена. Но я везучий, вы даже не представляете до какой степени. И дело не в интернете, не совсем в интернете, не только в нем. Ладно, я, конечно, обещал не болтать всем подряд, но, во-первых, мы тогда говорили на местном, и, значит, мои слова ни к чему меня не обязывают» а во-вторых, вы не все подряд, а друзья, и вам, наверное, важно, хотя, может быть, и не очень, но чтобы выяснить, надо сперва рассказать». На этом месте Тим умолк и задумался. Самуил и Надя переглянулись. «Мастер драматической паузы», — ехидно сказала Надя. «Пытки к таким применять», — а Самуил потребовал. «Договаривай. Сказал, что нам может быть важно, так не молчи». «У меня этический ступор», — вздохнул Тим. «Надо, чтобы вы никому не рассказывали, но не брать же с вас клятву, как в старинном романе. Это было бы тупо. А с другой стороны, секрет есть секрет. Просто попросить в голову не приходило?» — фыркнула Надя. «Мы нормальные чуваки». Извини, вздохнул Тим. «Оба меня извините. Я просто, понимаете, до сих пор еще ни разу не нарушал обещаний. «Ни на каких языках. Ну, ты права, попросить достаточно. Пожалуйста, без крайней необходимости никому не рассказывайте о том, что узнаете от меня». «Ладно, не будем», — нетерпеливо кивнул Самуил, а Надя практически заорала. «Так о чем именно не рассказывать, твою мать?» «Сейчас, по порядку, я быстро. Моя квартира находится в Вильнюсе». «Вы в этом городе, наверное, даже не были, ловить там особо нечего». «Был однажды, на книжной ярмарке лет семь или восемь назад», — перебил его Самуил. «Больше не возвращался, потому что в тот раз съездил зря». «Понимаю. Книжные ярмарки там так себе, и книжные магазины не лучше, разве что один неплохой букинист, да и тот скорее берет атмосферы. Но речь сейчас не об этом. Важно другое. У меня там отличный сосед по подъезду». Мы с ним дружим, по-настоящему, а не формально. Раньше у меня с местными отношения особо не складывались, а с ним как-то сразу да. Так вот, несколько лет назад этот сосед привел меня в бар. Очень крутой. Больше похож на наши бары, чем на здешние. И даже прямо сейчас работает, хотя там все, как везде закрыто на карантин. А эти плевать хотели. И никто их не трогает. Просто не замечают, как будто там наша защита стоит». «Ладно, сами увидите». «Сами?» — хором переспросили Надя и Самуил. «Если захотите, конечно. Я бы на вашем месте, ух, как захотел. В этом баре много чего интересного. Но самое главное, я там познакомился с подружкой хозяйки. Она собирает коллекцию, не уверен, что это правильно так называть, но неважно, пусть будет коллекция, книг, то есть текстов, потому что большая часть их не издана». Она, как и я, ищет их в интернете, только гораздо успешнее. И не для какого-нибудь издательства, а для себя. Просто для удовольствия. Ну или не просто, а сложно. Трудно ее понять. Она странная. Очень. По всем меркам. И по местным, и по моим. Но вкусы у нас совпадают. Вернее, не столько вкусы, сколько система ценностей. Ей от книг тоже нужен какой-то невыразимый, но очевидный нам высший смысл. Короче, самыми удачными находками за последние несколько лет я этой странной даме обязан. Она иногда со мной делится, дает кое-что из своей коллекции почитать. Ну, то есть пока всего четыре раза делилась, но это сильно упростило мне жизнь. Когда знаешь имена нескольких интересных авторов, можно исследовать их окружение, связи, взаимодействие, прочий контекст. Короче, такие вещи можно не объяснять. «Можно», — согласился Самуил. Объяснять надо другое. На кой мы тебе там сдались, если с книжками и так все в порядке? Странная дама дает подсказки. Ты ищешь, находишь, тащишь домой. Если снова найдешь что-то путное, сам покажешь, куда ты денешься. Тебе что, в том баре скучно без нас сидеть? Да не особенно, улыбнулся Тим. Там не соскучишься. Хотя с вами, конечно, будет еще веселее. Просто если я правильно понял, при всем уважении к собственным книгам, вам обоим нужны не столько они, сколько заключенный в текстах высокий смысл, а в том баре натуральный источник высокого смысла. Много источников, как в долине ручьев возле Грея и Громуллах. И мне кажется, вы оба из этого гораздо больше возьмете, чем пока способен взять я, потому что я, ну просто слишком молодой для этой компании. «Не только выгляжу, но и чувствую себя так, и вынужденно прикидываюсь восторженным юным придурком, Спасительная амплуа. С моей детской рожей восторженность — единственный пропуск в компанию взрослых, но на равных мне с ними все равно не бывать. А вы оба — совершенно другое дело, уж точно не восторженные придурки. У вас на лбу написано, что вы взрослые, умные, опытные, примерно такие же, как они». «Как кто?» — спросил Самуил а Надя ничего не спросила. По ее лицу было видно, что она уже мысленно пакует свой чемодан. «Как странная дама и все остальные», объяснил Самуилу Тим. «Я прямо вижу, как вы отлично подружитесь. Такое легко заранее предсказать». «Ладно», — кивнул Самуил. «Почему бы и не попробовать? В самом худшем случае снизу доверху перерою этот твой букинистический магазин». «Им как раз не помешает ревизия», — улыбнулся Тим. Там адский бардак. Книги на полках не помещаются. Пачками на полу лежат. Половина общеизвестная, по сто раз у нас переизданная. Зато остальные вообще незнакомые. На разных, иногда неожиданных языках. Подшивки японских журналов. Норвежские сказки. Сборник молдавской поэзии мерцешор. Ужас, как интересно в них рыться. Хотя в основном бесполезная для нас ерунда. И постоянно появляются новые книги. Пачками еще вчера не все полки были заполнены сегодня книгами завален проход как будто книги там самозарождаются это бы все объяснило в частности почему там настолько дешево и откуда такой абсурдный ассортимент я вот думаю как туда добираться сказала надя обыкновенно пожал плечами самуил вернуться домой и оттуда пройти куда надо в нынешних обстоятельствах единственный разумный вариант «Разумный», — согласилась Надя. «Но неинтересный, как почти все разумное. Не факт, что я, оказавшись дома, куда-то еще захочу. Слушай, Тим, а это вообще далеко? Сколько километров отсюда? Примерно, навскидку». «Две тысячи с небольшим. Ух, я бы сейчас проехался. Границы, конечно, закрыты, везде требуют какие-то дурацкие справки, даже на въезде-выезде из большинства городов. Но лично я, Фано, не из дома пришел а приехал из Вены, просто из любопытства. Получится или нет? Приятно лишний раз убедиться, что способен в одиночку местным глаза отвести. Если бы я водил машину, было бы совсем просто. А так пришлось добираться автостопом и электричками. Ну, вы-то оба вроде бы водите». «Ну да», — подтвердил Самуил. «А ты из какой стати нет? Проще простого же». «Да как-то было не надо», — пожал плечами Тим. «Я же сравнительно мало езжу, и в основном поездами. Очень их люблю. Там, где нет поездов, автобусами. автостоп какая отличная штука. Каждый раз приключения. Кто меня только не подвозил». «Ну уж нет, автостопом я не поеду», — твердо сказала Надя. «На машине, пожалуй. Где бы нам быстро ее купить?» «Зачем покупать?» — ухмыльнулся Самуил. «Угоним. Я в соседнем квартале отличный джип присмотрел». Ходил мимо, думал, какой красавец. Даже жалко, что мне не надо. И вдруг оказалось, что надо. Ради такого я на любую глупость готов. — Угоним? Чужую машину? Серьезно? — Ну да. Мне, знаешь, понравилось быть разбойником. Брать без спросу все, что захочется. Хозяйничать в запертых барах, занимать чужие дома. — Только чур деньги владельцам машины оставим, — строго сказала Надя. Местным и так не просто живется. Куда еще дополнительные беды плодить?» «Ладно, оставим. Я благородный разбойник», — кивнул Самуил. «Это будет самое крутое путешествие в моей жизни», — мечтательно улыбнулся Тим. «Если бы этой странной тётки со странной коллекцией не было, ее бы следовало придумать. Просто чтобы в гости вас заманить». «Но ты же не...» — осторожно спросила Надя. «Я пока не настолько ассимилировался. Не научился придумывать и обманывать». «Интересно, а это вообще возможно, в принципе, для таких, как мы?» «Очень сложно», — сказал Самуил. «Способность придумывать то, чего не было, наверняка формируется в раннем возрасте. Мы уже вполне взрослыми учили здешние языки. Как я понимаю, ловцов именно поэтому не начинают готовить с детства, хотя детей гораздо проще всему научить. Но с такой подготовкой нам дома пришлось бы непросто. Не факт, что вообще смогли бы там жить». «Когда я учил первый потусторонний язык, это было самое трудное», — вспомнил Тим. «Сам факт, что на этом языке можно говорить о том, чего не было. Выдумывать, врать — это немножко сводило с ума, но и наполняло восторгом. Такая свобода! Что захочу, то скажу. Я тогда очень хотел соврать, просто почувствовать, как это...» И преподы говорили, обязательно надо попробовать, это полезно для усвоения языка. Дали нам всем задание — выдумать небылицу и на следующем занятии рассказать. Почти никто из наших не справился. Я на самом деле тоже почти не справился. Еле заставил себя сказать вслух «у меня на голове растут рога». Трудно было, не могу описать. Да вы, наверное, сами знаете. Но у меня сила воли, поэтому я сказал — «И потом у меня началась истерика. В жизни такого не было. Надеюсь, больше уже и не будет». «Ух, как я рыдал! И держался за голову, чтобы рога не выросли. Как бы усилием воли им не давал. Они бы, конечно, и без меня не выросли. Я же это по-русски сказал». «А у тебя первый язык был русский?» — оживился Самуил. «Ну да, из-за Грина», — улыбнулся Тим. «Я его прочитал еще в школе и пропал. Так влюбился» хотя со славянских начинать не советуют. Они сложные, их лучше потом взять сразу пакетом и не мучиться. Но я уперся и, стиснув зубы, зубрил. — Так я тоже, — подхватил Самуил, — только из-за Набокова. Потом все на свете проклял, конечно. Мне предлагали сменить язык, пока не поздно, но я наотрез отказался, тоже упрямый был. — Маньяки, — вздохнула Надя, — лично я была нормальной студенткой. В голове одни мальчишки с танцульками. Училась кое-как, лишь бы зачета оставили и поскорее уже выдали разрешение на работу, где будут другие мальчишки с другими танцульками из страшных волшебных параллельных миров. «Да», — согласился с ней Самуил, «в юности ты была скучная. В смысле, недостаточно чокнутая. Но ничего, наверстала потом». Что мы знаем о ловцах книг? что из великого множества разнообразных профессий, существующих в сообществе 90 иллюзий, эту получить труднее всего. Стать ловцом книг с пожизненной лицензией на работу можно только пройдя полный курс обучения на литературном факультете Гуманитарного университета Лейна. Других вариантов нет, потому что в силу исторических обстоятельств эта профессия возникла, сформировалась и потом столетиями развивалась именно в Лейне. Закономерно, что не где-то, а здесь силами первых выдающихся мастеров-самоучек был создан соответствующий факультет. И программу обучения они составляли с учетом своих же ошибок, набитых шишек и препятствий, встававших на их пути, поминая свихнувшихся, сгинувших без вести и погибших. Это сейчас несчастные случаи стали редкостью, а поначалу риск был велик. И по традиции сложившейся в первые годы существования факультета все преподаватели, кроме нескольких специально приглашенных уважаемых теоретиков, опытные ловцы. Что мы знаем о ловцах книг? Что главная трудность первых лет обучения – это новый язык, один из четырех с лишним тысяч основных языков, известных на сегодняшний день цивилизаций, создающих художественную литературу. Студент может выбрать любой, а если он окажется слишком трудным для усвоения, выбор разрешается изменить. Но легко никому не бывает, даже если выбранный язык, как, к примеру, хошский, имеет всего две глагольные формы и состоит из полутора тысяч слов. Это же не просто иностранный язык, а язык иного мира, чужой реальности. Язык, позволяющий врать и выдумывать, потому что его слова не притворяются в дело. Невозможный. Немыслимый, сбивающий с толку ум и переворачивающий сознание язык. Для человека, который с раннего детства привык считаться силой каждого произнесенного слова, это тяжелое испытание. Нам, способным сказать любую чушь, не поморщившись, степень их потрясения от уроков невозможно вообразить. Поэтому свой первый иностранный язык будущие ловцы учат примерно так, как мы с вами привыкли – медленно, постепенно запоминая правила и слова. Так-то все обитатели сообщества 90 иллюзий в силу своей природы легко поддаются гипнотическому обучению и буквально за пару сеансов могут выучить любой язык, а иногда даже сразу целую группу родственных. На профессиональном сленге ловцов это называется «взять пакетом». Небрежное упоминание пакета в разговоре с коллегами считается вершиной безудержного, но элегантного хвостовства. Однако стремительное изучение всех языков подряд становится возможным только после того, как первый усвоен в достаточной степени. Важны даже не столько лексика и грамматика. Любые пробелы потом легко корректируются. Сколько способность говорить часами, сохраняя душевное равновесие. Не хохотать, не рыдать, не заикаться, не сжиматься от напряжения, понимать и запоминать информацию, внятно выражать свои мысли. И в идеале хотя бы изредка привирать. Что мы знаем о ловцах книг? Что никому во всем сообществе 90 х иллюзий до сих пор не удалось создать хотя бы еще одно аналогичное учебное заведение. Слишком больших вложений требует учебный процесс. Проще оказалось расширить литературный факультет гуманитарного университета Лейна и принимать туда всех желающих, откуда бы они ни приехали. То есть, конечно, не всех подряд, а только самых сильных Адреле, потенциально способных посещать иные миры, но уж их-то берут без экзаменов, по результатам короткого собеседования. Первоначальные требования к абитуриентам невысокие, лишь бы грамоту знали и любили читать. Суровый отбор, о котором с содроганием шепчутся студенты других факультетов, происходят не на вступительных экзаменах, а уже в процессе учебы. После первого курса всегда остается меньше половины, после второго, в самом лучшем случае треть, обычно к дипломной работе приходит 6-8 студентов. Считается это хороший итог. Рекорд литературного факультета 18 дипломников сразу, больше полувека прошло, а тот выпуск помнят и ставят в пример до сих пор. Отстающих студентов, конечно, не выгоняют в за Им просто рекомендуют сменить специализацию на более подходящую и переводят на соответствующий факультет. Благо, им везде будут рады. Сильных Адреэля рождается мало. Это редкий талант, а востребован всюду, особенно в сфере общественного управления. Вот где сила слова буквально ежедневно бывает нужна. Всем известно, что нынешний мэр Лейна Адрели Таджа Шахал при которой город достиг почти неприличного процветания, в свое время была худшей студенткой на курсе. За целый год так и не сумела составить ни одной осмысленной фразы даже на признанном самым простым для усвоения халлихане – приграничном диалекте повседневного шакатанского языка, на котором пока всего две книги написаны, да и те – просто любительские сборники сказок, сочиненные родителями для детей. Для культуры и цивилизации эрь 11 частью которой является страна Шокатан, вообще характерно отношение к художественной литературе как к детскому развлечению. Поэтому ловить там пока особо нечего. Практического смысла в изучении Халихани нет. Его включили в программу исключительно из соображений гуманности, чтобы дать шанс студентам без особых способностей к языкам. Но бедняга Тадуша Хал даже с Халихани не справилась. Только и счастье, что вместо того, чтобы падать в обморок в самом начале урока, в последнем семестре стала просто рыдать. Но не собиралась сдаваться и с таким жаром уговаривала преподаватели, что ее чуть не оставили для повторного прохождения курса, вопреки элементарному здравому смыслу и рекомендациям врачей. Спас положение тогдашний ректор гуманитарного университета На досуге забавлявшийся модным гаданием на пустых картах Гютшат Предсказал горемычной студентке, что на факультете общественной метафизики Ее ждет исключительно счастливая, насыщенная интересной работой и удивительными событиями жизнь Но справедливости ради Таджи -Хал исключение Не потому, что потом стала мэром Дурное дело нехитрое а потому, что ни в какую не хотела менять факультет. Обычно не успевающие студенты сами просят о переводе, осознав, что им не подходит судьба ловца. Что мы знаем о ловцах книг? Что после первых двух лет учиться становится легче. По крайней мере, почти все, дотянувшие до третьего курса, обычно остаются уже до конца. Средний срок подготовки ловца занимает от 10 до 12 лет. Последний год или годы Это уж у кого как получится – практика, самостоятельная работа в чужих реальностях и с настоящими издательствами. Все как у взрослых, только надо регулярно отчитываться перед специальной комиссией, которая решает, когда твое временное студенческое разрешение на работу можно будет заменить постоянной лицензией. Для издательств это обычно важно. Практикантам платят гораздо меньше, чем настоящим ловцам с лицензией. А то никто не стал бы особо морочиться, чтобы ее получить. Деньги сами по себе решающего значения не имеют. В большинстве городов-государств сообщество 90 иллюзий, и без них можно отлично прожить. Но ловцы книг азартны. Это следствие и требования профессии. Потому любой разобьется в лепешку, лишь бы хоть раз заработать больше, чем остальные коллеги. И потом всю жизнь с удовольствием им это припоминать. Что мы знаем о ловцах книг? Что начиная с третьего курса учеба становится такой интересной, что, честное слово, имело смысл убиваться два года над усвоением языка. Она протекает не только в стенах гуманитарного университета, но и в разных мирах. Пока далеко не во всех реальностях, куда ходят ловцы, есть базы для подготовки студентов, организовывать и содержать их сложно. Да и требования безопасности мало где получается соблюдать, но 38 баз в 38 разных реальностях – это очень неплохо. Можно обескураживающее разнообразие вселенной наглядно новичкам показать. И приучить их к постоянным изменениям места и образа жизни. Только немного освоились в НК-4 среди тамошних легендарных поющих скал «Все, пора возвращаться». Только выдохнули, читая, нажрались на радостях в студенческом баре и всем курсом уснули там на полу. Послезавтра идем в ТХ-19. Не забудьте обезболивающие лекарства и тетради с конспектами положить в рюкзаки. Только привыкли к безопасным экскурсиям в сопровождении профессоров. Так, сегодня ходим поодиночке. Задачи для начала простые. Кататься на городском транспорте, не влипать в неприятности. За интересный улов неделя каникул дома. У вас 12 часов на прогулку. Время пошло. На этом этапе обычно никто не бросает учебу. Чем дальше, тем больше входят во вкус. Даже последний двоечник, измученный нечеловеческим объемом программного чтения и возненавидевший книги всем сердцем, сразу начинает любить их заново. Как повод посетить много интересных, абсурдных, пугающих, восхитительных новых миров. Что мы знаем о ловцах книг? Что учеба, а после работа в иных, потусторонних, как их называют сами ловцы, мирах, формируют у них черты характера, склонности и привычки, которые заметно отличают их от других. То есть понятно, что все люди разные, тем более в сообществе 90 иллюзий, где у воспитания нет задачи насильственно сделать каждого похожим на остальных. Но ловцы везде выглядят, да и ощущают себя чужаками. Хотя в чем именно это выражается, вряд ли кто-нибудь объяснит. Другие реальности, где они проводят большую часть жизни, не изменяют их сути, но словно бы накрывают своей тенью, ограждают, как невидимый щит. Закономерно, что и близких друзей, и постоянных любовников ловцы обычно заводят только среди своих. Не потому, что зазнаются и считают себя лучше прочих. Просто с другими у них не складывается, не по чьей-то вине, а как бы... Само собой. Настоящая близость невозможна без разделенного опыта. А опыт ловца могут разделить только другие ловцы. Студентов об этом предупреждают заранее. В конце второго года обучения на лекциях по психологии перемещений, после которых многие подают прошение о переводе на другой факультет. Для уроженцев сообщества 90-й иллюзий человеческие связи – огромная ценность. Даже представить невыносимо, что между тобой и всеми остальными однажды вырастет невидимая стена. Но фаталисты говорят себе «будь что будет». А упрямцы – это мы еще поглядим. Оба качества, как легко догадаться, совершенно необходимы в профессии ловца. Что мы знаем о ловцах книг? Что трое из них вот прямо сейчас, то есть в последний день октября 2020 года, едут по трассе А-14. Она же автострада Адриатика» в автомобиле джип Вранглер Франглер» 99-го года, уже довольно потрёпанном, но внедорожником это даже идёт. Машина обыкновенная, произведена, скорее всего, в штате Огайо, как большинство джипов. Впрочем, я не знаток. Люди тоже с виду обыкновенные. Руки, ноги на месте, сверху у каждого приделана голова, никаких дополнительных крыльев и щупалец, ни рогов, ни хвостов, ни копыт – Однако их не фиксируют камеры, не задерживают турникеты, установленные на платных участках дорог, в упор не видят дорожные полицейские, и пограничники тоже ничего не заметят, когда дело до них дойдет. На таких условиях одно удовольствие путешествовать даже по миру, который население превратило в тюрьму. Эти трое отлично устроились, но ну, ловцы где угодно отлично устраиваются, на то они и ловцы.